Глава 21. Август Ты живешь и думаешь, что тебе многое нужно Любимые джинсы и свитер Теплая куртка с искусственным мехом Телефон, музыка, любимые книги тушь, чай, ирландский завтрак и капучино из кофейни «Катастрофа» Нужен выпускной альбом Все эти постановочные снимки со школьных танцев Записки, подброшенные друзьями в шкафчик Нужен фотоаппарат, полученный на 16-летие, и самодельный гербарий. Нужны тетрадки со всем, что ты выучила и не хочешь забыть. Нужно одеяло, белое с черными ромбами. Нужна подушка, потому что только на ней ты нормально высыпаешься. Нужны журналы, которые обещают сделать тебя еще лучше. Нужны кроссовки, сандалии, и ботинки. Дневник с оценками за ту четверть, когда у тебя были все пятерки». Выпускное платье, сверкающие сережки, подвески на изящных цепочках нужно нижнее белье, светлые и темные лифчики, ловец снов над кроватью, десятки, сотни ракушек в стеклянных банках. Такси ждало меня перед полицейским участком. В аэропорт, сказала я беззвучно. В аэропорт, повторила я вслух, и машина тронулась. Ты думаешь, что тебе все это нужно? А потом уезжаешь лишь с мобильным, кошельком и маминой фотографией».